Глава 95. Последний свидетель. Напряженное ожидание среди торжественной тишины длится целых 10 минут. Тишина время от времени нарушается отдельными восклицаниями. То тому, то другому чудится, что на горизонте показалась какая-то точка. Тогда по толпе проносится шум и все становятся на цыпочке, чтобы лучше видеть. Уже трижды тревога оказывалась ложной. Терпение зрителей иссякает, но вдруг в четвертый раз раздаются возгласы, более громкие и более уверенные. И действительно, на горизонте показываются темные точки, которые быстро вырастают в движущиеся фигуры. Громкая «Ура!» раздается под дубом, когда три всадника появляются из Марьева, раскаленной солнцем прерии, и приближаются к дереву. Двух из них нетрудно узнать. Это Зеп Стумп и Касси Колхаун. Еще легче узнать третьего. Слишком необычен его облик. За первым возгласом толпы, приветствовавшей возвращение двух садников, следует еще один, более бурный, вырвавшийся при виде их спутника, который так долго был предметом таинственных размышлений и странных предположений. Хотя окружавшая его тайна теперь уже рассеялась, он все еще вызывает трепетный страх. После громких приветствий наступает тишина. Ее никто не нарушает до тех пор, пока всадники не подъезжают совсем близко. Но и тогда раздается только робкий шепот, как будто мысли зрителей слишком сокровенны, чтобы произносить их громко. Многие бросаются навстречу вновь прибывшим и в изумлении сопровождают их к дубу. Три всадника останавливаются около толпы, которая тут же обступает их со всех сторон. Двое соскакивают с лошадей, третий остается в седле. Колхаун отводит свою лошадь в сторону и исчезает в толпе. Его присутствие никого уже больше не интересует. Все взоры, так же как и мысли, обращены к всаднику без головы. Зепстумб, оставив свою старую кобылу, берет под устцы лошадь всадника без головы и ведет ее к дубу, в тени которого заседает суд. «Вот, господин судья, и вы, двенадцать присяжных!» — говорит старый охотник спокойно и властно. «Вот...» «Свидетель, который, может быть, прольет свет на это темное дело, допросите-ка «Да его!» Раздается крик «Боже мой, это он!» И высокий старик, шатаясь, проходит вперед и останавливается около всадника без головы. «Это его отец!» Издали доносится крик, переходящий в подавленный стон, словно женщина упала в обморок. Это его сестра. Вудли Пуэндекстера уводят. Он не сопротивляется и, по-видимому, даже не сознает, что происходит вокруг него. Его подводят к карете и усаживают рядом с дочерью. Но карета не трогается с места. Луиза Пуэндекстер сама правит лошадьми, и она не уедет отсюда до самого окончания суда, пока не будет объявлен приговор». «Пока не настанет час казни, если таков будет конец. Старому охотнику предлагают занять место свидетеля. По распоряжению судьи допрос ведет защитник. Он обходится без многих формальностей. Так как Зепстумп уже присягал, ему просто предлагают рассказать, что он знает об этом деле. В первый раз... Я услышал об этом страшном деле на второй день после исчезновения молодого Пойн Декстера. Мне об этом сказали как раз, когда я возвращался с охоты. Мне сказали, что мустангера обвиняют в убийстве. Я знал, что он этого не мог сделать и поехал повидаться с ним. Дома был только один Филим, его слуга. Парень был так набуган всякими происшествиями, что я почти ничего не мог понять из того, что он мне рассказывал. Ну, пока мы говорили, прибежала собака. У нее на шее было что-то привязано. Это была карточка Мустангера. На ней оказались слова, написанные красными чернилами, попросту кровью. Эти слова говорили тому, кто мог читать по-писанному, где можно найти парня. Я отправился туда... «Взяв с собой Филима и собаку, мы пришли как раз вовремя, чтобы спасти Мустангера из когтей одной из тех пятнистых пантер, которых мексиканцы называют тиграми. Я же слыхал, как молодой ирландец называл их ягуарами. Я опустил пулю в эту пятнистую кошку, тут ей был конец. Но ну, мы доставили Мустангера в его хижину». Нам пришлось нести его вроде как на носилках. Сам он не мог и шагу сделать, да и с мозгами у него было неладно. Парень соображал не лучше индюка в весеннюю пору. Так вот, привезли мы его домой. Там он лежал, пока не явился отряд, который его разыскивал. Свидетель на минуту, Замолчал, как будто соображая, стоит ли ему рассказывать обо всех происшествиях, разыгравшихся в хижине мустангеры. Не лучше ли будет умолчать о них? Он выбирает последнее, однако это не нравится прокурору, и он начинает его допрашивать. В конце концов, он заставляет его рассказать все, что произошло до того момента, когда Мориса Джеральда заперли на гауптвахте. «Ну, а теперь, — говорит Стумп, когда его кончают допрашивать, — вы заставили меня рассказать, что я знаю об этой стороне дела, но кое-что вам не пришло в голову спросить, и я хочу сам добавить». «Продолжайте, мистер Стумп», — говорит защитник из Сан-Антонио. «Так вот что. То, о чем я буду говорить, не столько касается подсудимого, сколько того человека, который должен занять его место. Я сейчас не стану называть его имя. Я только скажу о том, что мне удалось узнать. Вы же присяжные, сами догадаетесь об остальном». Старый охотник на минуту останавливается и переводит дыхание, как бы готовить к пространной речи. Никто не пытается ни прервать его, ни поторопить. Всем кажется, что он может открыть тайну убийства. Всадник без головы уже перестал быть тайной. «Что же, друзья?» — продолжал Зеп. «После того, что мне пришлось слышать, а главное — видеть, я понял, что молодого поиндекстера больше нет в живых. Также твердо я знал, что ни Мустангер, ни Морис Джеральд совершил это подлоубийство. убийство. Кто же тогда?» «Вот вопрос, который мучил меня так же, как и многих из вас, кто над этим задумался. Не сомневаясь, что ирландец невиновен, я решил выяснить всю правду. Многое, черт возьми, было против него, этого я не отрицаю, и все же это не могло убедить меня». Я решил сам изучить следы в прерии. Я знал, что найду лошадиные следы, ведущие туда и обратно. Но, черт побери, там оказалось еще множество следов, идущих в разных направлениях. Если бы не это, все было бы просто. След одной лошади казался мне особенно интересным, и я решил пойти за ним хоть на край света. «Это были следы американской лошади. Одна подкова у нее была сломана. Вот это самая подкова!» Свидетель запускает руку в глубокий карман своей куртки и, не торопясь, вытаскивает оттуда сломанную подкову. Он поднимает ее достаточно высоко, чтобы судья, присяжные и все присутствующие могли ее видеть. «Так вот...» «Господин судья и господа присяжные, лошадь с поломанной подковой скакала по прерии в ту самую ночь, когда было совершено убийство. Она шла по следам убитого, а также и того человека, которого здесь обвиняют в убийстве. Она скакала за ними, и она остановилась недалеко от места преступления, но ее хозяин пошел дальше пешком» и он шел до того места, где нашли лужу крови. Пролитая кровь — это дело его рук. Убийца ехал на лошади со сломанной подковой. «Продолжайте, мистер Стумп», — говорит судья. «Объясните, что означает ваше неожиданное заявление». «А вот что!» «Человек, о котором я говорю...» Спрятался в чаще и оттуда пустил пулю, от которой погиб молодой Пойн Декстер. «Какой человек? Кто он? Назовите его имя! Его имя!» — закричало двадцать голосов сразу. «Вы найдете его имя там». «Где?» «В этом теле. Посмотрите сюда». Продолжает свидетель, указывая на труп. «Видите красное пятно на полосатом серапе? Посредине пятна дырочка, а на спине не видно отверстия. Так вот, я думаю, что пуля застряла в теле. Давайте-ка разденем его и посмотрим». Никто не возражает. Несколько человек выступают вперед, среди них Сэм Мэнли. Они осторожно снимают серапе. Кругом царит глубокая торжественная тишина, не нарушаемая ни одним звуком. Лишь когда серапе уже снято, по толпе проносятся шепот. На трупе голубая блуза со складками на груди, застегнутая до самого верха. Такого же цвета брюки с более светлой полоской вдоль шва. Они видны только до колен, потому что на ногах у него гетры из пятнистой шкуры. Талия дважды опоясана куском веревки, сплетенной из конского волоса. Концы веревки привязаны к лукам седла. Благодаря этому труп удерживается в сидячем положении. Дополнительно он укреплен другим куском той же веревки, которая привязана к стременам и проходит как подпруга под животом лошади. Все так, как говорил обвиняемый. Нет только головы. Где же она? Никто не решается задать этот вопрос. Прислушиваясь к тому, что говорит Зепстумб, все внимательно рассматривают труп. Он прострелен в двух местах. Одна пуля попала выше области сердца, другая прострелила грудную клетку как раз над брюшной полостью. Все взоры сосредоточены на нижней ране. Вокруг простреленного отверстия запеклась кровь. Мягкая ткань блузы пропитана кровью. Верхняя — это даже не рана, а просто небольшая дырочка в ткани, величиной с горошину, издали почти незаметная. Вокруг нее совсем нет крови. Это говорит Дзепстумб, указывая на верхнее отверстие, не имеет значения. Вы видите, что крови здесь нет, а это доказывает, что пуля попала уже в труп. Это я пустил ее ночью у обрыва. А вот вторая, это уже другое дело. Это и была смертельная рана. И если я не ошибаюсь, то вы найдете эту пулю здесь. Надо сделать надрез, и посмотреть. Предложение старого охотника не встречает возражений. Напротив, сам судья приказывает извлечь пулю. Веревки развязаны, гетры расстегнуты, и труп снимают с седла. Он кажется очень твердым, одеревенелым. Руки и ноги его совсем не сгибаются. Но все же он очень легок, как будто весь высох. Его вес почти не превышает вес мумии. Его бережно кладут на траву. Несколько человек молча склоняются над ним. Сэм Мэнли исполняет роль главного хирурга. По распоряжению судьи он делает надрез вокруг раны, Той, у которой запеклась кровь. В левом легком находят то, что искали. Острие охотничьего ножа касается чего-то твердого. Это похоже на свинцовую пулю. Так и есть. Надрез проводится через ребра к легким. Пулю вынимают, обтирают и передают присяжным. Несмотря на то, что она поцарапана винтовой нарезкой ружья, несмотря на зазубрину, там, где она ударила по ребру, на ней все еще можно различить изображение полумесяца и буквы К-К-К. Как много говорят эти инициалы. Среди тех, кто рассматривает их сейчас, некоторые помнят, что не слышали о них раньше. Они могут засвидетельствовать, кто хвастался такой меченой пулей во время охоты на ягуара. Тот, кто хвастался тогда, теперь, должно быть, жалеет об этом. Но где же он? Этот вопрос уже начинают задавать в толпе. «Как вы это объясните, мистер Стумп, спрашивает защитник. «Да что тут говорить! Дело простое. Всякому молокососу должно быть ясно, как день, что эта пуля убила молодого поэндекстера. Но кто выстрелил? Как вы думаете?» «Что же, это не менее ясно. Когда человек подписывает свое имя на письме, никто не ошибается, кем оно послано». Правда, здесь только первые буквы, но догадаться нетрудно. Они говорят сами за себя. «Я в этом ничего особенного не вижу», вмешивается прокурор. «Пуля, меченая, это правда, на ней стоят буквы, которые могут иметь, а могут и не иметь отношения к уважаемому местному жителю. Предположим даже, что это его инициалы и его пуля». И все-таки этим еще ничего не доказано. Убийство, совершенное краденным оружием, довольно обычная история. Кто станет возражать против этого? Кроме того, продолжает прокурор, зачем было совершать это убийство человеку, на которого вы намекаете? Мы все знаем, чьи это инициалы. Я думаю, он сам не будет этого отрицать. Однако это еще ничего не доказывает. Других улик, позволяющих связать его ими с этим преступлением, нет. «Вы так думаете?» — спрашивает Дзеп Стумп, который с нетерпением ждал, когда прокурор кончит. «А как вы назовете вот это?» При этих словах Зеп вынимает из своего кисета клочок смятой бумаги, почерневший от пороха. «Я нашел это в зарослях около места убийства», — говорит старый охотник, передавая бумажку присяжным. «Она зацепилась за шипокации, а попала туда и сдула того самого ружья, из которого вылетела и пуля». Насколько я понимаю, это клочок конверта, использованный вместо пыжа. Любопытно, что на нем стоит имя, которое вполне соответствует инициалам на пуле. Присяжные могут сами прочитать. Старшина присяжных берет бумажку и, расправив ее, читает вслух капитану Кассию Колхауну.